Глава 14. Не знаю, зачем, но на работе я изо всех сил старалась делать вид, что с Хантером мы чужие друг другу. Скорее всего, инстинктивно у меня сработал защитный механизм после той травли окружающих, что мне пришлось пережить, пока он отсутствовал в Карлайле. Напоминанием об этом служила пение на тонкой маминой цепочке, которую я до сих пор носила на шее. Каждый раз стоило мне только посмотреть на себя в зеркало, Монетка поблескивала, а я будто бы снова слышала за спиной голоса с презрительными нотками, издевки и идиотский смех. Трусость? Возможно. Но я бы назвала это инстинктом сохранения души. Хантер пробовал приближаться ко мне на поле во время перерывов между чакерами и в клубе, но я умышленно сохраняла дистанцию. Потом им было предпринято еще несколько безуспешных попыток и поражений. Теперь казалось, что с каждой следующей минутой он все больше мрачнел, Смотрел на меня весьма вдумчиво. Взгляд такого рода весьма нервировал, поэтому я была даже рада полной вечерней посадке, когда помещение ресторана быстро заполнилось посетителями. Тогда я успокоилась и погрузилась в решение незатейливых проблем клиентов. Это помогло. По крайней мере, на время, потому как один из столиков в моей рабочей зоне заняла Ребекка с подружками. Не повезло. Заметив их, я как раз осматривалась в поисках подмоги, когда услышала над ухом. «Знаешь, если хочешь перестать бояться, то тебе все таки придется к ним подойти». В своей сексуальной манере растягивать слова произнес Чейс у меня за спиной. От неожиданности я резко развернулась и увидела, что он широко улыбается. Так, как умеет только он один. Я бы сказала ободряюще, но нет, совершенно потрясающе. «Раз и навсегда отделаться от страха не получится, да это и не нужно. Перед тобой стоит задача обуздать и не допускать его впредь». «Несмотря на заразительные смешинки в его глазах», — говорил он вполне серьезно. «Готовят здесь вполне сносно, так что истеричных визгов недовольных клиентов можно не опасаться. И потом, насколько мне помнится, у тебя имеются известные надежные покровители из щедрых меценатов клуба». Хмыкнув, он добавил. «Жаль, не я». Я улыбнулась ему в ответ. Эта улыбка была попыткой хоть как-то сгладить осадок некой щемящей горечи, оставленной его признанием. «Ты прав, я справлюсь». И действительно, с каких пор мне нужна чья-то помощь? Я годами полагалась только на себя. Выдохнула. Глубоко вдохнула и прихватила со стойки комплект меню, когда почувствовала, как в кармане передника завибрировал телефон. «Новое сообщение. Хантер, ты в порядке?» Я, не ища его, глазами бегло набрала ответ. «В полном». Отправила и сразу поспешила к гостьям ресторана с заблаговременными извинениями, чтобы вновь не стать причиной конфликта или недовольства. «Хоть место свое знаешь!» Тут же съязвила Ребека. Она выглядела, как всегда, на десять из десяти, а меня смерила недовольным взглядом. «Могу предложить вам напитки?» Поинтересовалась я и улыбнулась им так, как улыбалась всем членам клуба. Дежурно, сдержанно. Комплимент от заведения в качестве компенсации за небольшую задержку. Пока другие, склонив головы, принялись изучать алкогольную карту, Одна из гламурных подружек Ребекки излишне пристально посмотрела мне в глаза и неожиданно спросила, «Так ты встречаешься с Хантером?» Стоп, это не было вопросом, а тон он её голоса носил враждебный и предвзятый характер. «Наверняка у вас имеется множество других, более интересных тем для обсуждения, чем моя личная жизнь». Я ответила с нехарактерной мне резкостью. Однако старалась выглядеть как можно более равнодушной. Она сложила руки на груди и вздернула подбородок. Знакома, как сидящая рядом с ней особо королевских кровей. Только в отличие от Ребекки с короной на голове, которая пока предпочла оставаться за скобками назревающего конфликта. Эта ее любопытная подружка, пламенея рыжими кудрями не меньше чем настроем, была готова к продолжению словесного поединка. Нет. Ответ показался мне максимально верным. Хантер мне ничего не предлагал. Невольно я вспомнила о его вчерашних слишком откровенных поцелуях. Эффект был шоковый. Щёки мгновенно покраснели, сердце ухнуло куда-то вниз, и там гулка заколотилась. Вот теперь я точно знала, как это, когда ноет внизу живота. Оставалось надеяться, что мое состояние никто не заметил. «А все твердят обратное, что вы теперь вместе». Тон у нее был отвратный. Под всеми она, очевидно, имела в виду двух своих подружек, которые с удобствами и привилегиями богатых девчонок расположились здесь же, за столиком. Рыжая продолжала сверлить меня взглядом, явно дожидаясь объяснений. Неожиданно для всех Ребекка недоуменно фыркнула. «Зачем я вообще весь этот бред со всеобщим заблуждением поддерживаю? А даже если и так, то Хантер преследует лишь какие-то свои цели» ведь он же стесняется ее ему с ней стыдно мышь бледная бесцветная она продолжала подъедки и смешки и хихиканье своих подруг не вписывается в нашу тусовку не может поддержать разговор с его друзьями он даже перестал посещать вечеринки только чтобы не брать ее с собой понятно ему неловко рядом с такой не думать не думать не думать твержу себя а мысли уже полезли некрасивые, навязчивые. И тогда, когда грань между «невозможно, может быть» оказалась такой узкой, что балансировать на ней стало невозможно, Мое сердце зашлось, как будто меня снова окунули головой в старый кошмар.